Глава тридцать первая Касс начала тонуть, Её вертело и крутило в бурлящей воде, Полный веток и грязи после дождя. Она умирала. А потом вдруг всё изменилось. Она почувствовала, как кто-то схватил её за руку И выдернул из бурных вод латерана, После чего протащил по камням и листому берегу, Бросил на траву и удалился прочь. Каз потрогала то место, куда вошла стрела. Она все еще торчала у нее из груди, наполовину сломанная. Вокруг было пятно. Либо кровь, либо мокрая земля. Каз долго откашливала речную воду, которая попала в легкие, до тех пор, пока внутри ничего не осталось, а затем повернула голову в поисках своего спасителя. Вот только рядом никого не оказалось. «Зачем кому-то было спасать меня, чтобы потом уйти?» Тут её заметили стражники и бросились к ней. Земля задрожала от топота копыт и стука тяжёлых сапог. Каждый шаг страхом отзывался у неё внутри. Она ощущала его всем телом, даже за шумом бурной реки за спиной. Значит, ей всё же не миновать смерти. Просто они решили продлить её мучение. Это было единственное объяснение, которое пришло ей в голову. А зачем ещё кому-то вытаскивать её из реки? чтобы бросить здесь на потеху королевским солдатам. Кас попробовала скатиться обратно в воду. Такая смерть казалась ей более гуманной и лучшей для её истерзанного тела и ума просто отдаться на волю волн. Однако тело её не слушалось. Отяжелевшая голова отказывалась двигаться и держаться прямо. Тогда девушка устроилась поудобнее на мягкой земле и стала ожидать наступления смерти. Между тем нечто другое приближалось к ней быстрее солдат-короля. Оно стремительно двигалось по реке. Касс услышала, как оно вылезло из воды и прошло по мокрому берегу, издавая жутковатое утробное рычание. В следующий момент над ней нависла тень, а на лицо упала капля воды. А за ней следующее. Ледяные капли одна за другой падали ей на кожу с длинной черной шерсти. Она медленно моргала. пытаясь разобраться, что за существо стояло над ней. Оказалось, что это волк из её ночных кошмаров стоял над её израненным телом, оскалившись в сторону приближающихся солдат. Выходит, он защищал её? Нет, этого не могло быть. Хотя теперь уже сложно было понять, что происходит. Стражники остановились. Некоторые трусливо сбежали, и два завидя чудовище, выходящее из реки, Остальные выжидали. Несколько отчаянных смельчаков вышли вперёд, держа на готове луки. Но казалось, что волку нет никакого дела до нацеленных на него стрел. Не переставая рычать, он устроился вокруг касс, обхватив лапами её трясущееся тело. Вскоре на неё упала знакомая тень. Как ни странно, она вдруг почувствовала себя на удивление тепло и комфортно. Тень сжималась вокруг неё. и вскоре девушка могла думать лишь о теплее и возникшем у неё желании, чтобы волк унёс её подальше от этих ужасов и боли. В конце концов, именно это он и сделал. Ка с дрожала от невыносимого холода. Вдруг она почувствовала, как чья-то рука погладила её по щеке. От этого ей стало ещё холоднее. Трясясь от озноба, она прошептала. «Что произошло? Я договорился со смертью». Она подняла руку и потрогала рану на груди, ожидая почувствовать под рукой влажную тёплую кровь. Странно, ведь она давно должна была умереть. Почему она по-прежнему жива? Где я? закашлявшись, спросила девушка. Помедлив, невидимый собеседник ответил: "Открой глаза". Как так и сделала. С трудом открыв глаза, Она постепенно сфокусировалась на том, что её окружало, и наконец смогла понять, что лежит на балконе, похожем на тот, что был у неё во дворце. Только с него открывался совершенно иной вид не на город, а на мрачную пустыню под чёрно-серебристыми облаками. Кас встала на колени и подползла ближе к краю, подумав, что ей почудилось. Однако увиденное ею оказалось правдой. Девушка со всей силы вцепилась в перила, поняв, что находится там, где начались все её злоключения, в царстве забвения, кас почувствовал за спиной какое-то движение. обернувшись, она издала протяжный вздох. тот, кто стоял за ней, оказался вовсе не ландером, несмотря на то, что он говорил его голосом. это был даже не человек, а какое-то неземное существо, поражающее своей красотой. Его глаза голубого цвета с серебристым оттенком переливались разными гранями, а волосы выглядели так, будто они были наполнены лунным светом. Он возвышался над ней, поражая своими мускулами и ростом, который был гораздо выше, чем у любого человека. Над бледной кожей зависли разные символы из серого тумана, а когда он двигался, перед ним возникали всё новые тени, которые следовали за ним по пятам. как послушные псы, готовые выполнить любую его команду. Сделав резкий вдох, она поняла, что уже видела это существо на картинке в той книге из библиотеки Варана. "Ты знаешь, где мы находимся?" спросил он тихим голосом. "В царстве забвения". Он утвердительно кивнул. "А перед тем, как попасть сюда, кто-то выдернул меня из реки И я увидела волка из моих ночных кошмаров. Незнакомец встал в нескольких метрах от нее. Она ощутила нехватку воздуха, будто он вытеснил его своей мощью и магической энергией, вращающейся вокруг него, как персональный ураган. Кас пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить разговор. «Ты тот самый волк». «Да». «А этот голос... голос...» Ведь это он будил её, а ещё столько раз за последние несколько недель разговаривал с ней, шутил и спорил, успокаивал и убеждал, что она в безопасности. Тот самый голос, в который она уже успела влюбиться. Она узнала его. Но ведь он принадлежал не тому существу, которое сейчас стояло перед ней. Так нечестно. Это неправильно. Значит, ты Невероятная сила, удивительная по своей мощи магия. Выходит, что когда он исчез в лесу, недалеко от Бельвинда, а затем она увидела того божественного волка, внезапно всё встало на свои места. Чего ты ждёшь? Скажи, кто я, скомандовало существо с голосом Эландера. Нет. Это было не просто существо, а бог. Керсе, произнесла она дрожащим голосом. Средний бог смерти и разрушения. Он не подтвердил, но и не опроверг её слова, а просто стоял напротив, склонив голову набок, и смотрел на неё своими неземными серебристо-голубыми глазами. Не свергнутый Средний бог протяжно произнёс ещё один знакомый кас голос. В комнату вошёл Кайден, но выглядел он совсем иначе. Лицо было тем же, а кожа странного пепельного оттенка. Вокруг его зрачков шли пугающие красные круги. Вскоре Тара тоже присоединилась к ним. Из всех троих она меньше всего изменилась под воздействием тумана забвения. Волосы были всё такими же рыжими, только гораздо ярче. Золотистая кожа светилась. Глаза тоже стали намного выразительнее, ярко-зелёного оттенка. Они странно мерцали в тусклом свете. Не свергнутый? переспросила Кас. Как и мы, добавила Тара. Только мы не боги, а духи. Яэшма низший дух теней, а Кайден на самом деле тала из дух крови. Кайден равнодушно махнул Кас рукой после того, как его представили. Кас переводила взгляд с одного участника этой троицы на другого. Её охватил ужас, а затем ярость. Она с трудом встала на ноги. Её раненное и измученное тело протестовало, но всё же она устояла и даже смогла сделать несколько шагов в сторону Элландера. Как ты мог утаить это от меня? Вместо того, чтобы ответить, Элландер повернулся к Кайдену и сказал: "Мы должны запереть её где-нибудь, пока я займусь ими". Кайден кивнул. Запереть? Нет, подождите. Кас рванула вперёд, но чуть не упала, почувствовав внезапную боль в ногах. Одно колено не слушалось её. Она схватила Эландра за руку, чтобы не упасть, а также чтобы заставить его обернуться и посмотреть на неё. При её прикосновении вокруг них взметнулось чёрное облако. Один взгляд Эландра и Кас показала, что мир вот-вот обрушится на неё. Она чувствовала давление со всех сторон, как будто лежала в могиле, окружённая холодной землёй, и её хоронили заживо. Не свергнутый или нет, он казался как никогда сильным в царстве забвения, в своём родном пристанище, его доме в царстве мёртвых. Однако, вовремя одумавшись, он быстро усмирил свою мощную магию. Всё вокруг успокоилось, и Косс снова нашла в себе силы говорить. «Как ты мог?» — потребовала она ответа. «А я-то думала, что ты...» Эландер выдернул у нее руку. «Что ты думала?» «Что ты мой якорь», — подумала она перед тем, как успела выбросить эту мысль из головы. «Уж лучше умереть, в прямом смысле этого слова, лишь бы не произносить этого вслух». Каз пристально посмотрела на него, и он тоже не сводил с нее глаз. На мгновение ей показалось, что они одни в целом мире. В голове у девушки пронеслись воспоминания о тех моментах, когда она доверилась ему. Как она могла быть такой глупой? Что бы ты ни думала, пора забыть об этом. Капитан быстрым движением отряхнул рукав, как будто сожалея, что она прикоснулась к нему. Сейчас у нас есть заботы поважнее. Но ты не можешь запереть меня от них. Всё уже решено. Ответил он и направился к двери, отдавая последнее поручение Тари и Кайдену. Делайте всё что угодно, чтобы она не сбежала. Сами знаете её способности притягивать проблемы. Негодяй. Эландер помедлил, но не стал оборачиваться даже после того, как Кас подошла к нему вплотную. Я же доверяла тебе и ничего не сказала Варону про свой дар, потому что поверила тебе. А теперь Асра мертва. А самый могущественный человек в Кетре злится на меня. Кто знает, что он теперь сделает с моими друзьями из-за тебя и твоей невыносимой лжи? Касса секлась, не в силах говорить от ярости, сдавившей ей горло, и это разозлило её ещё больше. Она заставила себя успокоиться, представив, что она и есть та самая скала посреди бушующего моря, пережидающая последнюю волну. Она больше не считала его своим якорем. «Став камнем, она сама сможет стать себе опорой». «Я никогда тебе этого не прощу», — сказала она с давленным голосом, но уже гораздо спокойнее. Тогда Эландер наконец повернулся к ней. На секунду ей показалось, что он готов перед ней извиниться, и тогда шторм вокруг нее ненадолго утих. Но Эландер отвернулся и молча вышел, оставив ее на милость своих слуг. Кас не знала, сколько прошло времени. По её ощущениям, минимум день. На самом деле было сложно сказать, поскольку небо в царстве забвения всегда выглядело одинаково, всегда серое и пасмурное, без звёзд. Однако это не имело никакого значения, поскольку она была уверена в одном. Она явно засиделась, и ей пора бежать. Кайден старый заперли её в комнате, где не было ничего, кроме кровати и небольшого окошка под потолком. Поначалу она была слишком слаба, чтобы думать о том, как бороться. Магия не приходила к ней, как бы она ни старалась её вызвать. В висках стучало, а разум постоянно норовил отключиться от того, что её окружало, и предлагал мысленно перенестись в какое-нибудь другое место, которое она считала безопасным. Но хуже всего болела рана на груди, хотя шрам на том месте, куда вонзилась стрела, был небольшим. Создавалось ощущение, что Кас получил её несколько лет, а не часов тому назад. Каким-то образом Иландеру или кому-то из его помощников действительно удалось договориться, и эта рана не стала смертельной. Девушка не понимала, зачем они потратили столько усилий на то, чтобы спасти её. Анна сомневалась в том, что если бы она спросила, то получила правдивый ответ. Кажется, честность не была одной из их добродетелей. Но какая бы ни была причина, по которой она оказалась здесь, Касна меревалась, так или иначе сбежать из этого проклятого места, подальше от их лжи. Она постелила плащ и наволочку под две ножки кровати, чтобы бесшумно и аккуратно пододвинуть её под окно. А затем сняла просто ни с кровати и связала их между собой. Перебросив самодельную верёвку через плечо, она влезла на подоконник и выглянула в окно. От конца верёвки до земли должно было остаться около 3 м. Но это ерунда. Ведь кас прыгали из большей высоты. Просто нужно верно рассчитать угол приземления. Вот и всё. Девушка выбросила конец верёвки наружу и начала постепенно её спускать. Стоило ей влезть на узкий подоконник, как Кас услышала, что дверь за спиной распахнулась. Привет, раздался голос старой. Кас даже не взглянула на неё, стараясь не упасть с подоконника и продолжая думать над тем, как ей лучше спуститься. Ты куда-то собралась? Да, огрызнулась Кас. Вы не можете держать меня тут. Он не смеет так со мной обращаться. Не знаю, какие планы у этого самолюбивого болвана насчёт меня. Ну пусть подавится ими. Я переживать не буду. Мне пора идти. Поля забвения простираются на сотни километров во все стороны, спокойно возразила Тара. При этих словах указ внутри всё перевернулось. Но сжав зубы, она прорычала: Мне всё равно. У тебя нет оружия. Мне плевать. Нет еды и воды. И ты не найдёшь их на наших полях. Мне всё равно, Тара фыркнула. Кас услышала, что она подошла поближе, но даже не удостоила её взглядом. Хорошо, перед тем как сбежать, заметила Тара. Ты должна знать, что не все наши действия были основаны на лжи. Кас следовала сбежать в ту же секунду, но почему-то она этого не сделала. По крайней мере, мне кажется, что всё было не совсем так. Мы не собирались тебя обманывать, и безусловно, у нас в планах не было привозить тебя сюда. Ландор всегда охотился на варанов и королевскую семью, но до вчерашнего вечера мы не знали, кто ты на самом деле. В конце концов любопытство взяло верх, и как бы Кас ни хотела сбежать, ей по заре с нужно было узнать, что происходит. Из трёх её тюремщиков Тара всегда была самой откровенной. Кас по-прежнему не доверяла ей, но вдруг, вздохнув, она повернулась и посмотрела на Тару. Я сама всё ещё не знаю, кто я и не понимаю, зачем Эландору охотятся на Варана. Тара в замешательстве перевела взгляд на дверь, постукивая костяшками пальцев друг о друга. Расскажи мне всё, тихо попросила Кас. Эландор не узнает об этом. Тара посмотрела на мёртвую хватку, который Кас держалась за верёвку. Может, присядешь, когда спустишься сюда? Кас висела с подоконника, не решаясь спуститься, поскольку она не до конца доверяла Таре. Но затем она закрепила верёвку и спрыгнула на кровать. После чего девушка уселась с краю, скрестив руки на груди, посмотрела на Тару и замерла в ожидании. Тара ещё раз укороты взглянула на дверь. Давай начнём с самого начала. Только поскорее. Каждая деталь имеет очень важное значение. Так начинай рассказывать. Хорошо. Так вот, всё началось, когда много десятилетий тому назад отец Варана, впоследствии ставший королём-императором Анриком де Соласеном, заключил сделку с богом Грачом. Это позволило ему обойти других претендентов на трон. трёх королей и королев Кетры. Только это не его заслуга, а высшего бога, с которым у них был уговор. Замен Андрик поклялся, что создаст империю, где будет процветать божественная магия и поможет богам восстановить их влияние. Ведь только в королевствах, где такая магия разрешена, боги могли не только оставаться значимыми, но и иметь возможность использовать свои силы. В то время, когда они заключили эту сделку, В Кетранской империи осталось так мало носителей магии среди людей, что боги и богини больше не имели возможности появляться в королевствах Кетры. Со своей стороны, Анрик пообещал богу-грачу сделать все, чтобы исправить эту ситуацию. «Но не сдержал своего слова», — догадалась Касс. Тара кивнула. Он решил избавиться от богов, вдвое усилив меры, введенные еще его отцом и дедом, и начав гонение на отмеченных богами, глупо было ожидать от Андрика иного поведения. Она на мгновение замолчала и вновь стала озираться по сторонам, только на этот раз смотрела не на дверь, а вверх, в небеса, будто опасаясь, что бог Грач услышит её слова, и тогда высший бог спустится к ним и накажет за то, что она назвала его деяния глупыми. Этот высший бог был известен своей легкомысленностью. продолжала Тара. Но остальные божества Морики всё же позволили ему заключить эту сделку с Андриком, поскольку они очень волновались и даже были на грани отчаяния, размышляя, что будет, если соседние империи последуют примеру Кетры и тоже начнут уничтожать у себя магию. Как ничего не ответила, а просто внимательно слушала, стараясь не пропустить ни одного слова. Все её мысли о побеге будто испарились. Если их магия начисто исчезнет из этого мира, то от них тоже ничего не останется, пояснила Тара, отвечая на свой собственный вопрос. Таким образом, Бог Грач заключил эту сделку и со своей стороны пообещал гарантировать безопасность новоиспечённому королю-императору. Среди прочего, это обеспечивало Андрику и его родственникам неестественно долгую жизнь, и другие боги не смели на неё посягать. Но в уговоре ничего не было сказано про его подданных. Поэтому, когда сделка расстроилась, именно неотмеченные жители империи Андрика пострадали из-за него. Изводящая тень выдохнула Кас, наконец-то осознав причины происходящего. Выходит, что эта болезнь не правда была послана богами. Она даже представить себе не могла, что причина напрямую связана с ними. Бог Грат решил, что когда он начнёт убивать народ Андрика, Король император покаяется и изменит своё поведение, нахмурилась Тара. Однако высший бог не дооценил упрямство и испорченность Анрика. Ему было плевать на стремительно вымирающий народ. Анрик де Соласен ни за что не собирался идти на поклон к богам и не остановил свой кровавый поход против носителей магии в Кетре. Поэтому богу-грочу ничего не оставалось, как придумать новый план. Выходит, что боги не могли ничего сделать Андрику из-за их уговора. Да, Поэтому этот высший бог заключил другую сделку. На этот раз со своим не свергнутым слугой. Сам он не мог уничтожить ротса Лоссенов, но зато он мог послать кого-то другого сделать за него всю грязную работу. Не настоящего бога, а следующего в иерархии. И снова указ вспыхнул интерес к тому, что она хотела спросить до этого. Почему Кайден назвал Эландера не свергнутым средним богом смерти? Почему это произошло? Как именно его не свергли? Тара покачала головой. Мне мне кажется, что я не имею права тебе это рассказывать. По её сжатым губам Кас поняла, что она вряд ли сможет вытянуть из неё правду. Тогда она решила спросить по-другому. Что именно предложил ему Бог Градж взамен? Всё просто. Если ему удастся уничтожить предавшую его кетранскую империю, начав с правившего дома Соласенов, то божественный статус Селандера, а также его власть, бессмертие и остальные привилегии будут восстановлены. Он должен уничтожить всю империю? Империю, которая зашла слишком далеко и не заслуживает спасения, печально произнесла Тара. Бог Грач полагает, что безобразие, творящееся здесь, не распространяться дальше, если он уничтожит кетранскую империю у всех на глазах, чтобы другим империям было не повадно так поступать. Услышав это, Касс испытала настоящее потрясение. Выходит, что Анри Кумир не от изводяющей тени, как все думали. Нет. Эланд убил его, а за несколько лет до этого он подстроил смерть королевы-императрицы. После этого он попробовал расправиться с детьми королевы в ту роковую ночь, Кас обхватила себя руками, пытаясь побороть ледяной холод, из-за которого у неё побежали мурашки на коже. Ведь ему приказали уничтожить весь род Солосенов, вкратцо произнесла Тара. Но у него ничего не вышло. Да, потому что неведомая сила защитила детей в ту ночь, и едва не погубила его самого. Он лишился части своей магии, и ему пришлось срочно покинуть королевский двор. Он рассказывал мне о том, что ему пришлось провести какое-то время в Южной империи. Он проходил там подготовку. Это было после побега? Да, так оно и было. В каком-то смысле он оставался на юге, пока его силы не восстановились, а затем вернулся, чтобы завершить начатое дело. В тот раз ему удалось убить Андрика, но его дочка к тому моменту давно исчезла. Исчезла. Видимо, отец куда-то отвёз её, чтобы защитить от смерти или чтобы обеспечить продолжение своего рода. Что касается Варана, то он по-прежнему находится под чьей-то защитой, и поэтому не восприимчив к магии Ландера и к более приземлённым способам убийства, таким как отравление, кинжал, утопление. Кажется, ничто не берёт короля-императора. Мне тоже не удалось его ранить во время нашей битвы, вспомнила Кас. Тарик внуло. Что-то защищает Варана, и это не просто магия бога гроча или сделка, которую бог заключил с его отцом. Эландер много лет пытался понять, что же это может быть. Он делал вид, что исследует причины возникновения изводяющей тени, и выполнял любые другие задания Варана, а сам в это время внимательно изучал его самого. И лишь случайная встреча позволила ему найти разгадку этой тайны. Случайная встреча с тобой. Но я не Когда он столкнулся с тобой, и ты использовала против него свою магию, да не один, а два раза, а затем в третий раз против безликих лучников. Вчера вечером Варан, кажется, узнал тебя, увидев твою магию в действии. В голове у Кас тут же прозвучали слова короля-императора. Неужели ты думала, что я не пойму, кто ты такая? Девушка изо всех сил схватилась за край кровати. А когда Варон узнал тебя, сказала Тара. Всё наконец встало на свои места, как мы раньше не догадались. Я ты до сих пор не поняла? спросила Тара. Оба ребёнка Солосан всё ещё живы. Сын живёт во дворце, а дочь скрипнула дверь, и Тара подскочила от неожиданности. Она отошла от кас и почтительно склонила голову. Через мгновение раздался голос Эландера, от которого у Кас мороз пошёл по коже. А дочь сидит перед нами. Кас не смотрела на него, так как была не в состоянии пошевелиться. Нужно было ей тогда выпрыгнуть в окно. Почему она не выпрыгнула? Тебя зовут не Азалия, продолжал он, зайдя в комнату. Не колючка, не Кася, Greythorn или Селена Тесур. «А Валарит и Саласен, ты настоящая королева Мелеха, а также королева императрицы Кетранской империи». В комнате наступила тишина. Гнетущая тишина. Касс не знала, что сказать. Видимо, из-за этого вскоре она почувствовала давление на голову. Магические щупальца проникли к ней в мозг, чтобы достать ее мысли. «Магия крови». Она тебе не верит, сообщил Кайден, входя в комнату. Она может не верить ни одному моему слову, но это правда, сказал Эландер. Кас покачала головой, услышав это, и произнесла те же самые слова, что и в первый день их знакомства, несколько недель назад. Ты ошибаешься. Я не королева. Этого просто не может быть. Но это правда. Ты была там в ночь смерти королевы-императрицы, твоей настоящей матери. Думаю, ты каким-то образом защитила и себя, и брата от той же участи. Но я не помню ничего такого, всё будто всё, что было до того, как её усыновили, было будто стёрто из памяти. Но почему? Может, это тоже результат воздействия её магии? Ты была тем светом, который спас Вара на от меня и каким-то образом обеспечил ему долгосрочную защиту. Этот же свет рассеял мои колдовские чары. За все годы, что я провёл в этом проклятом теле после того, как был не свергнут, я впервые столкнулся с этим. Кас сидела, опустив глаза в пол. Тут она увидела, что он приближается к ней своей решительной твёрдой походкой. Я не знаю, откуда в тебе этот свет, пояснил он. И я не могу сказать, какая ты на самом деле колючка и на что ты способна. Но поверь мне на слово, я непременно это выясню. Он подошёл и встал перед ней. Бог грач хочет, чтобы весь род солоссеннов был уничтожен, прошептала она. Да? А ты служишь этому богу? Да. Капитан взял её за подбородок и заставил посмотреть в глаза. А значит, к сожалению, у нас с тобой большие проблемы.